Глава 8. Белый дракон ледник. Распрощалась с Бранком и побежала в салон к Марго. Я надеялась, что застану ее там. Подруга предпочитала родительскому дому салон, где имелось все для вполне комфортной самостоятельной жизни. Аглая, привет! Ты чего так поздно? Пропустила на меня в дом. Тренировка вечерняя была в группе Дэймона, но я по другому поводу пришла. «Ко мне завтра Вилс придет. Хочет фамильяр заказать». «Вилс!» — закружила Марго по комнате, заставленной многочисленными тюбиками. Она брала один, затем ставила его на прежнее место и тотчас хваталась за другой. «Вот что любовь с людьми делает!» «Марго, успокойся!» «Да, что-то я разволновалась сильно. Так я приду завтра?» «Конечно! А вдруг я приду, когда он уже уйдет? Насколько рано Вилс будет у тебя? Не знаю, он не уточнил время, обозначил только что утром. Я приду пораньше, но ну, Аглая, если он явится, меня еще не будет. Немедленно предупреди меня. А как предупредить? Этот вопрос уже занимал меня какое-то время, но я все забывала задать его кому-нибудь. На фортуне не существовало привычных людям моего мира средств передачи сообщений. «Записки через драконов-курьеров передавать, что ли?» «Так через фамильяра», — ответила Марго. «Через фамильяра? Как?» — не доходило до меня. «Мой фамильяр мысленно связывается с твоим, так что ли?» Драконица рассмеялась. «Нет, не так. Прости, запамятовала, что ты не отсюда, и тебе все в новинку. Через фамильяров передаются записки. Надо назвать адрес получателя, и твой помощник доставит послание за пару минут». Фамильяры умеют перемещаться в пространстве. Примерно так, как твой Филимон ходит между мирами. Ничего себе! Я о таком не знала. Просто никто не потрудился рассказать тебе. Имей в виду, таким способом фамильяры могут перемещаться только в пределах одной долины. А как попасть в другую долину? Через переход туннель. Их всего три. Каждый располагается на окраинах долины Зноя. «А как попасть на окраину к туннелю? Это, наверное, далеко?» «Не так уж и далеко. Дней за пять дойдешь. «За пять дней? Странно. Мои соседи собрались в долину пекла в самый разгар учебы. Получается, они вернутся не раньше, чем через десять дней?» «Почему же? Могут уже и завтра вернуться?» — дразнила меня подруга. «Марго, объясни нормально, или я не пущу тебя в свой дом, когда Вилс придет. «Шантажистка», — безлобно сказала драконица. «Может, я и шантажистка, а вот как назвать тебя? Ты зачем меня так с формой подставила? На велосипедках сердечки прямо на попе расцветали. Но ведь Деймону понравилось?» — спросила бестия лукава. И ему нет. А вот герцог Холиус остался под впечатлением, проворчала я, вспоминая недовольство первого и интерес второго. Кстати, девушки из боевой группы Дэймона готовы купить твой эксклюзив в тридорога, но боятся, что ты откажешься продавать. Не откажусь, а почему бояться? считает, что ты слишком ревнуешь Дэймона. Это только видимость, отмахнулась Марго. Не хочу, чтобы кто-то заподозрил мой интерес к другому, а показная ревность к собственному жениху отличное прикрытие. Марго, остальные комплекты спортивной формы, которые ты мне подарила, тоже с подвохом, строго спросила я. Тебе придется их примерить, чтобы узнать. Очаровательно улыбнулась она. Учти, если я опять отличусь на тренировке, свой гнев Деймон будет срывать на тебе. Я его предупредила, что это была твоя идея. Ладно, ладно, согласилась Марго. Ты все еще хочешь узнать, как быстро добраться до туннелей? «Говори уже!» — решила больше не возвращаться я к злосчастной теме спортивной формы. Драконы долетают до переходов меньше, чем за два часа. Те, у кого крыльев нет, в долины не суются. Но, если очень надо, просят подбросить знакомых драконов, либо заказывают услугу драконьей доставки к туннелю через уже знакомый тебе ящик заказов. «И как? Я должна буду забраться крылатому на спину?» «Можешь попробовать, конечно, но, скорее всего, ты попросту свалишься, да и вряд ли, какому дракону понравится, когда к нему на спину лезут». «Неужели в лапах?» — изумилась я. «Не хотелось бы мне повторения таких полетов, какие были у меня сегодня. Причем таскали меня над одним единственным полем, а если до туннеля еще непонятно, над какой местностью лететь, да и страшно, что драконьи когти того и гляди поранят». «На самом деле пассажиров перевозят в резиновых клетках», — пояснила Марго. «Дракон держит ее в лапах за специальную подвеску». «Аглая, не пугайся. Падения случаются очень редко, и никто еще не умер». «При падении клетка отпружинивает от земли, не позволяет человеку разбиться». «Ясно. Но все равно страшно. Я могу, к примеру, упасть не на землю, а в воду и утонуть». «Не утонешь. Прутья можно раздвинуть и выбраться наружу». «Спасибо, дорогая Утешила. Мы одновременно с ней прыснули. Как же здорово, когда у тебя есть такая замечательная подруга. Аглая, я с тигренком приду. Ты свою страшилищу приструни, чтобы она моему фамильяру слушать мысли Вилса обо мне не мешала. Мотю несложно отвлечь. Запрём ее на кухне наедине с продуктами. Не такая она и страшилища, кстати. Ты просто уже привыкла к ней. Может, и так. Марго, все забывай спросить». «Почему ты захотела фамильяра тигра?» «Он, хотя и тигрёнок, но все равно большой слишком». Я заметила спрос в основном на маленьких милашек. Одна моя мотя только исключением была. «Из-за Вилса», — призналась драконица. «Вилс любит тигров. В долине ледников водятся белые тигры. Ну, знаешь, такие, как белые медведи». «Сильно же ты влюбилась в правителя белых драконов, Марго», — заметила я. «А ты разве в Деймона нет?» «Судя по тому, что согласна идти на следующую убийственную тренировку, то, да, влюбилась без памяти». Дома меня ждало письмо от Степаниды Леонидовны. «Как все прошло?» — спросила Филимона, разрывая конверт. «Была рада. Слишком потрясённой не выглядела». «Неудивительно. Проведи много лет в музее фэнтези, начнешь верить во всякие чудеса» степанида леонидовна подробно расписала обо всех музейных делах сообщила о приезде татьяны и о том что они отлично поладили женщина выражала надежду на мое здравие и просила писать ей как можно чаще что ж пока все складывалось хорошо ободренная новостями из родного дома а может быть уставшая от перипетии минувшего дня быстро заснула вилс явился неприлично рано Я тёрла глаза и зевала, пропуская его в калитку. «Мотя, дуй к Марго!» — растолкала спящую гиену. «Скажи, что объект уже здесь». «Я еще не завтракала», — раскопризничалась фамильярка. «Получишь двойную порцию, если отправишься немедленно», — пообещала я. Мотя тотчас испарилась. «Аглая, у меня мало времени», — осматривался Вилс в моем доме-салоне. «Давай сразу к делу». «Прямо солдафон какой-то». «Тяжело же с ним будет, Марго!» Пожалела я подругу и притворно зевнула. «Позволь мне хотя бы умыться, все таки рисовать придется. «Иди», — разрешил Вилс. Я умывалась до тех пор, пока во входную дверь не раздался стук. «Просить дракона открыть не решилась, наверное, это было бы чересчур», — отворила дверь сама. «Аглая, привет!» — впорхнула, благоухая духами, Марго. За ней протиснулся тигренок. «Я принесла тебе шампунь, который ты просила». Она извлекла из модной сумочки бутылёк, протянула мне и только после этого сделала вид, что заметила дракона. «О, у тебя гость? Вилс, рада видеть». «Здравствуй, Марго». «Не думал, что ты так рано встаешь, спокойно ответил на приветствие правитель. «Да, я рано встаю», — кокетливым жестом поправила девушка и без того идеальную прическу. «У меня ведь известный салон, много заказов, много работы». «И ты сама разносишь клиентам заказы», — усмехнулся Вилс, намекая на бутылочку с шампунем в моих руках. «Нет, что ты!» — пела драконица. «Просто Аглая моя подруга, поэтому я сама и пришла. Ты, кстати, видел, какого она фамильяра мне изготовила?» «Марго, тигр сидит у твоих ног, я не слепой. А теперь извини, у меня к Аглая дело». «Ты ведь не против, если я останусь?» «Это домоглаю, я тут не распоряжаюсь», — сухо сказал Вилс. «Конечно, оставайся», — пришла я на помощь подруге. «Вилс, ничего страшного, что Марго увидит рисунок твоего фамильяра. Или можем пройти в мой кабинет, а Марго здесь подождет? Рисунок пусть смотрит, но дополнительную функцию скажу тебе наедине». Вилс пожелал мышонка. «Мне нужен юркий зверек, который сможет пробираться в стан врага и оставаться там долгое время незамеченным» пояснил он свой выбор. Набросала несколько рисунков. Вилс достаточно быстро определился, предупредил, что зайдет дня через три, так как раньше не может, и ушел. На красивом лице Марго появилась грусть. А потом подруга заплакала. «Марго, милая, ты что?» обняла я ее за плечи. Она принялась рыдать еще сильнее, решила не лезть к ней с расспросами, просто гладила девушку по голове. Наконец она немного успокоилась и начала говорить. «Аглая, я ему совсем не нравлюсь. Он злился, что я пришла. Думал, что я болтаю пустой и трачу его драгоценное время. Вот так-то!» — горько вздохнула она. «Марго, тем не менее, Вилс хоть что-то думал о тебе. Ты вызывала в нем эмоции. Гораздо хуже было бы холодное равнодушие. Правда? Мы с Марго на время как будто поменялись местами». Сейчас я была старше и мудрее. Правда. И ты сама все понимаешь. Только, извини, я не смогу тебе сказать, какой чертой пожелал наделить Вилс своего фамильяра. «А я и так знаю», — вытерла подруга слезы. «Это обязательно как-то связано с перевертышами, так что пытать тебе не стану». «Маргош, принести тебе успокоительного бальзама», — предложила я. «А у тебя есть?» «Есть. У Марианны в кладовке нашла». «Отличная штука!» «Неси», — немного повеселела Марго. «Сейчас. Погоди, надо только кладовку открыть». Сняла со специального крючка на стене связку ключей. «Какой ключик интересный!» — заметила Марго, действительно необычный экземпляр. «Да, но он не от кладовки». «А чего?» «Не знаю. Мне эту связку Тернс передал». Один ключ от калитки, второй от дома, третий от кладовки, а четвёртый никуда не подходит. Филимона спрашивала. Он говорит, Марианна тоже не имела представления, что за ключ такой. Марго взяла у меня связку. «Как искусно сделан!» — стала рассматривать она ключик в форме дракона. Черный дракон?» «Не обязательно», — не согласилась я. «Металл сильно потемнел со временем». Если попытаться очистить налёт, под ним дракон может оказаться любого цвета. А я все равно уверена, дракон черный, вернула мне Марго связку. Порадовалась, что к девушке вернулась прежняя живость. Я хотела помочь ей достучаться до сердца Вилса, ведь и моё счастье напрямую зависело от счастья Марго. И в голову мне пришел кое-какой план. Вилс сказал, что сможет забрать фамильяра через три дня. А что помешает мне самой отнести ему выполненный заказ пораньше? Доберусь до нужного туннеля и навещу белого дракона в его владениях. Попробую просто познакомиться с мужчиной поближе и посеять в нем искру интереса к Марго. Иначе мы все так и не решимся действовать. Вилс останется в непонятных отношениях с Галией, Деймон женится не по любви, только потому что дал слово, Марго будет страдать по Вилсу, а я мечтать о чужом муже. Идея нравилась мне все больше, и к вечеру, когда мышонок был изготовлен, я окончательно утвердилась в своем решении. В кладовке нашла подходящую переноску для маленького фамильяра и оставила заявку в ящике заказов на доставку меня следующим утром к переходу туннелю, ведущему в долину айсбергов. «Я с тобой пойду», — неожиданно сказала Гиена. «Хорошо». Не только не стала возражать, но даже обрадовалась. Мотя выглядела полноценным хищником, а когда скалилась и показывала клыки, любой испугается. Мне будет с ней спокойнее. «Филимон, планирую обернуться за один день, и еды тебе хватит». «Можешь не оставлять, я в музей пойду, пока вас не будет». «Степанида меня покормит». «Такая незримая связь с моим настоящим миром», радовала меня и помогало спокойнее воспринимать новую действительность. Наверное, если бы все ниточки с прошлой жизнью были оборваны, переносило бы изменения в своей жизни гораздо сложнее. На ночь промыла волосы шампунем, который принесла подруга. Конечно, я его не заказывала. Шампунь являлся всего лишь подходящим предлогом для правдоподобности появления Марго в моем доме во время визита Вилса но раз принесла не пропадать же добро, тем более пахло из бутылочки приятно. После принятия ванны замотала мокрые волосы в полотенце, да так и легла спать, а на утро обнаружила интересный эффект от подарка марго И как она все это делает? Да за такие штучки можно и не в дорого переплатить, а вообще отдать всю свою месячную зарплату. Мои волосы стали совсем черными, и приобрели такой оттенок, который достигается обычно с помощью окрашивания. И в этой черноте переливались серебристо-голубые прятки. Более того, волосы спускались ниже попы. Красиво. Запоздала, прочла этикетку на бутылке. После применения цветовой эффект и длина будут держаться два дня. За воротами меня уже ждал дракон-курьер, беловолосый парень. На земле он поставил резиновую клетку. Потрогала прутья, прочные. Но, как и говорила Марго, при определенном усилии их можно раздвинуть. Нижняя часть перевозочной конструкции состояла из цельного деревянного листа. Внутри лежала мягкая подушка. «Гиена с тобой летит?» — спросил парень. «Да, мы вместе. Тогда оплата по двойному тарифу. Один пассажир — один багаж. А у тебя, помимо переноски, еще крупный зверь». Пришлось раскошелиться. Повесила на калитку записку, извещавшую, что салон «Лисица» фамильяра на любой вкус будет закрыт весь день, и забралась в клетку. «Закрой со своей стороны», — показал курьер на задвижку. Он убедился, что я закрылась, отошел в сторону и стал перевоплощаться. А я наконец-то увидела, как происходит трансформация. У парня одновременно задвигались все конечности, даже уши. Четкие очертания его фигуры и лица стали смазываться. Всего за несколько секунд вместо человека появился белый дракон. Расправил широкие крылья, ловко подхватил когтистыми лапами крюк на клетке и взмыл вверх, не слишком высоко. Так находиться над землей было значительно приятнее, чем в драконьих лапах. Устроилась на подушке и созерцала окрестности. Мотя же развалилась на голом полу и по сторонам не смотрела. Полет прошел нормально, и единственное, что досаждало мне, — удушающая жара. Зной окутывал долину с самого утра. У входа в туннель дежурил целый отряд беловолосых караульных. К счастью, один из них меня узнал, приходил на днях за фамильяром, что облегчило процедуру выдачи мне пропуска. Идти по переходу между долинами я устала, долго. Замкнутое пространство, караул через небольшие промежутки, на каждом посту тщательный досмотр. Уже сомневалась, правильно ли сделала, направившись в долину Белых Драконов. Устала, а ведь даже не добралась еще до цели. Наконец-то последний караул. Как выйдешь на поверхность, справа увидишь ледяной мост. Он приведет ко дворцу правителя, напутствовал меня часовой. Его слова придали мне сил поблагодарила мужчину и чуть ли не в припрыжку помчалась вперед, так хотела выбраться на воздух. «Только я кое-чего не учла». «Мотя, почему ты не предупредила?» — стучала я зубами. «Не думала, что, отправляясь в долину ледников, ты не подумаешь о теплой одежде», — справедливо заметила фамильярка. Проводя дни напролет в долине Зноя, я напрочь позабыла о зиме. А ведь Гриш с Тамарой в первую нашу встречу говорили мне, что белые драконы живут среди холода и льдов. Думала, знаю, что такое холод. Оказывается, нет. Я буквально покрылась ледяной коркой. Единственным разумным решением было убраться обратно в туннель. «Ты что же, тепличка не взяла?» — задал непонятный вопрос караульный, помотала головой. Сказать что-либо у меня сейчас не получится, зубы все еще выбивали дробь. Держи. Мужчина сам одел мне на шею шнурок с подвеской в виде ракушки. Тепла хватит на 10 часов. Из ракушки шел едва уловимый дымок. С осуждением посмотрела на гиену: Что? не чувствовала себя виноватой Мотька. Я только недавно на свет родилась, не знала ничего про каких-то там теплячков. Вот что за фамильяр мне достался! Совсем хозяйки не помогает. Никакого проку, одни убытки. Какое-то время не решала сделать шаг в мерзлоту. Потом все таки заставила себя. Холод больше не ощущался. Вообще. Я даже рассмеялась. Стою в одном платье посреди льдов и снегов на сильном морозном ветру и не мёрзну. Обзор с моей позиции был так себе. Белый слепящий снег, глыбы бесформенного льда. Больше ничего не видно. Завернула, как указал караульный, направо. Вот и мост, а скорее ледяной крытый переход. Залюбовалась. Тот, кто его делал, обладал богатой фантазией. Стены моста складывались из ледяных скульптур драконов. Ни одного одинакового изображения. Пока продвигалась вперед, зачарованно разглядывала драконью галерею. Мышонок в переноске начал попискивать, словно чувствовал приближение к своему новому дому. «С какой-то части моста начались разветвления, как бывает в пещерах или лабиринтах, но здесь везде наличествовали указатели — буран, ледники, айсберги, снежные горы, закрытая зона, жилой сектор, дворец», — читала я. «Нам сюда!» — позвала Моти, которая убежала немного вперед. С чего взяла, что дворец будет ледяным? Передо мной предстало каменное строение, выкрашенное в белый цвет. По форме дворец напоминал айсберг и немного походил на постройку факультета белых драконов в Академии. Очередной караул проверил мой пропуск, после чего я прошла в сам дворец и чуть не бросилась обратно. Аглая остановил в голове голос Моти: «Для нас он не опасен». «Огромный белый тигр не опасен?» — продолжила пятиться к выходу. «Это фамильяр Вилса. Он отведет нас к хозяину. Я совсем забыла, что фамильяров может быть несколько. Правителю это и правда необходимо. Уверена, тигр с помощью мысленной связи уже отправил Вилсу информацию о том, кто пришел. Так и оказалось. Белый дракон поджидал у своего кабинета. «Аглая, тебе здесь не место». Такими словами мужчина встретил меня. «Я принесла твой заказ», — не стала обращать внимание на грубость и передала ему мыша. «Спасибо, но я же предупредил, что сам заберу. Мне хотелось посмотреть на долину айсбергов. Вот я и пришла», — разозлилась на дракона. «Лучше бы Марго в Райана влюбилась», — в сердцах подумала я, с рыжим лавеласом разговаривать куда как приятнее. «Аглая в долине опасна». Более мягко сказал Вилс. «Хотя бы одним глазком взглянуть», — взмолилась я. «Ладно, только от меня ни на шаг», — сдался правитель и неожиданно проявил гостеприимство. «Ты, наверное, устала с дороги. Хочешь есть?» «Отлично. Кушать не хотела, но появлялся повод побеседовать». «Хочу», — соврала я. «И мотью надо покормить». Вилс позволил себе ухмыльнуться. Он провёл меня в столовую, где уже был сервирован стол на двоих. В стороне на полу кто-то поставил две миски для гиены, одну с водой, вторую с едой. Видимо, правитель через какого-то своего фамильяра распорядился накрыть стол. Отсюда такая оперативность. Мне нравился дворец Белого дракона. все в насыщенных сине-белых тонах, скатерть, посуда в тех же цветовых оттенках. «Хорошо у тебя тут», — начала я разговор. Интерьер в одном стиле, выдержанный, без излишеств. Я приглашал самого лучшего дизайнера. «О, кто-то тут у нас сноп! «Вилс, тебе надо обратиться к Марго!» «Считаешь, я плохо одет? Или мне требуются косметические процедуры?» С усмешкой спросил дракон. «А он не так и безнадежен. Оказывается, юмор мужчине не чужд. «С тобой все в порядке!» — рассмеялась я. «Просто Марго умеет делать всякие необычные штуки». Ну, например, на занавесках в этой столовой могли бы расцветать цветы, а на столовых приборах сам собой меняться рисунок. Аглая, если ты не заметила, я сторонник лаконичности. Дурацкие безделки мне во дворце не нужны. Вот же сухарь. Вилс, сколько тебе лет? 28, а что? Тебе не пора жениться? Предлагаешь свою кандидатуру, прищурился правитель. Нет, ты мне не подходишь. Вилс вдруг расхохотался. он все всё-таки нормальный мужчина», — решила я. «Думал, что в качестве мужа подхожу абсолютно любой девушке», — весело заявил правитель. «Но раз такие дела, скажи, Аглая, на кого обратить свой взор? Думаю, Марго будет тебе идеальной женой». «Ты сватаешь мне невесту Деймона? «Просто гипотетически представила», — ушла я от прямого ответа. Зато Вилс выразился при мыльнении некуда. Аглая, Марго тепличная девчонка, а я люблю женщин со стержнем, таких, которые могут постоять за себя и подставить плечо в случае опасности. Не удержалась, спросила: таких, как дикан Галия, таких, как дикан Галия, спокойно подтвердил он. Я же была далека от спокойствия. Вилс, похоже, вообще не проявлял интереса к моей подруге. Более того, считал ее полной противоположностью того типажа женщин, которые ему нравились. В качестве напитка за столом у белого дракона предлагалось молоко. От волнения я схватилась за бокал и осушила его почти до дна. Почти, потому что горло скрутил секундный спазм. «Что это?» — кривилась от жгучего осадка во рту. «Вино из ледуницы, единственной ягоды, которая растет в долине ледников». Такое белое? Я думала, молоко. Прости мое опущение. Никогда раньше не принимал гостей и намирцев. Не подумал, что ты можешь не знать про наше местное вино. Жгучесть в горле прошла. На смену ей пришла приятная расслабленность во всем теле и голове. Аглая, если ты поела, я готов провести тебе экскурсию по долине. Вилсу не терпелось побыстрее избавиться от меня. Но сейчас я на него совсем не обижалась. Так подействовало молочно-белое вино из неведомой ягоды ледуницы. И столовой имелся проход на широкий выступ. Оттуда увидела, что весь дворец в подобных выступах. Они-то и создают снаружи иллюзию айсберга. Назначение выступов тоже стало понятным, когда Вилс обернулся драконом. Правителю требовалась определенная площадь для трансформации. Драконий облик он принял слишком быстро, совсем не так, как тот парень-курьер, который доставил меня сегодня к туннелю. На этот раз я не увидела ни смазанных очертаний, ни движений конечностями. И чешуя главного белого дракона напоминала перья крупной птицы. У мальчишки чешуя походила на гусиный пух. Вилс взлетел и подхватил меня лапами. Поток колючего ветра ударил в лицо и поднял кверху подол моего платья. Пришлось придерживать его руками. Совсем не продумала я одежду для такого путешествия. Из-за ветра и сыплющего снега разглядеть местность не получалось. Переживала, что после такого полета у меня заболят уши. Сама же хотела посмотреть. «Это зона ледников!» Прокричал мужчина, когда через непродолжительное время поставил меня на землю и принял человеческий облик. Прокричал, потому что тут стоял невыразимый грохот. От увиденного я буквально открыла рот. Поначалу я не поняла, что происходит. Белые драконы налетали на ледниковые глыбы, отрывали куски льда и сбрасывали их в огромные бочкообразные резервуары, откуда шел пар. Но самым невероятным в этом диком зрелище являлось то, что на месте выдернутых драконами кусков льда тотчас нарастали новые ледяные глыбы. Как такое возможно? Не об этом ли говорили Гриш с Тамарой, когда упоминали, что белые драконы не дают окутать фортуну вечной мерзлотой? Вспомнились и слова Бранка об укреплении будущими драконами мышц и костей всеми возможными способами — Так вот для чего это надо. Чтобы сломать кусок льдины, дракону приходилось ударяться о неё всем своим телом. Вилс следил за своими подопечными. дернула его за рукав синего пиджака. Он не стал дожидаться моего вопроса, и так было понятно, о чем я собираюсь спросить. Наклонился к моему уху, чтобы сильно не кричать. «Если ледник не останавливать...» «Он разрастется по всей фортуне, и ее жителям станет негде жить», — пояснил правитель. «Белые драконы координируют рост ледника круглосуточно. То же самое происходит в зоне айсбергов. Та зона — одно сплошное глубоководное озеро. Айсберги курсируют по нему и ежеминутно наращивают свою массу». «Обалдеть!» — переваривала я информацию. «Студенты так мечтают побыстрее выпустить дракона, чтобы потом бросаться на лед? «Но куда девать такое количество льда?» — ошарашенно спросила Явился. «Резервуары отапливаются теплячками. Лед там тает, и вода по трубам распределяется на всю фортуну. Хочешь сказать, долина ледников снабжает пресной водой вообще все долины? Так и есть...» На фортуне источники пресной воды имеются только у нас и в долине туманов, у перевертышей Бывшие земли серебряных драконов. Совсем другими глазами теперь смотрела я на действия белых драконов, бьющихся о ледяные глыбины. Получается, они не только спасают от вечной мерзлоты свой мир, но и поддерживают в нем водный баланс. «Летим дальше?» — предложил правитель. Следующим местом, куда он доставил меня, стала зона буранов. Видимость из-за метели тут была такой низкой, что разглядеть что-либо не представлялось возможным. А день! — вложил Вилс в мои руки очки, больше похожие на маску. Очки имели двойное стекло с воздушной прослойкой и установленный теплячок. В них я смогла различить картину происходящего. Пожалуй, белым драконам в этой зоне приходилось еще труднее, чем тем, кто сдерживал ледник. Здесь удерживали буранные ветра и направляли их поток в сторону многочисленных мощных ветряков. «Энергия ветра для выработки электричества?» — хватило моих скудных познаний в данной сфере, чтобы задать правильный вопрос. «Да, к сети ветряков подключены генераторы». За счет механической энергии движения вырабатывается электричество. Для всей Фортуны? Для всей, подтвердил Вилс. А если драконам не удастся сдержать бурю, такое случается, тогда происходят колебания в атмосфере. Они ощущаются как на нашей Земле, так и во всем мире. Сильный скачок температуры воздуха, магнитная буря, выпадение осадков выше нормы. Ясно, отдала я ему очки. Куда дальше? «К айсбергам не полетил», — решил Вилс. «Они все время двигаются, трудно найти безопасную смотровую площадку, да ее и нет попросту». «А закрытая зона? Что там?» — вспомнил я указатель на мосту. «Тебе туда нельзя», — отрезал правитель. «Почему?» — «Там пограничная зона с долиной туманов. Прорывы перевертышей случаются почти ежедневно». Пока их удается сдерживать, благодаря фамильярам-шпионам, мы, как правило, заранее знаем о планируемых масштабных вторжениях. Они так хотят попасть на земли белых драконов? Зачем? «Не к белым драконам», — пояснил Вилс. «Им нужны территории. Перевертыши пытаются завладеть всеми долинами. Им все равно, в каком климате жить. Эти существа адаптируются к любым условиям». Опять странное чувство тоски. Белоснежные драконы сдерживают ледники, борются с буранами, дают отпор перевертышам. А моя драконица в этом участвовать не может. Вилс подхватил меня, и наваждение прошло. На этот раз дракон приземлился в жилом секторе. Оказывается, и в заснеженных ледниках может кипеть жизнь. Целый город. Даже магазины имеются. Кафе, банк, аптека. Все постройки выдержаны в едином стиле. Дома из камня, мини-айсберги с обязательными площадками-выступами. Жители почтительно здоровались с Вилсом, на меня поглядывали с любопытством. «Аглая, у меня много дел. Покажу тебе еще развлекательную зону нашей долины, потом ты отправишься домой». «Конечно, спасибо тебе за экскурсию. А что за развлекательная зона? Не припомни такого указателя». «Снежные горы!» — улыбнулся дракон. «Снежные горы представляли собой что-то вроде курорта. Я увидела, что белые драконы не только вкалывают на благо всей фортуны, но и умеют отлично веселиться. Драконы в своей чешуйчатой сущности катались с высоких гор. Тут были женские, и мужские особи, Я уже научилась различать их между собой. У драконец морды более приплюснутые, а у мальчиков вытянутые. Съезжали прямо на лапах или катились кубарем. От их тяжести с макушек горных вершин валились снежные шапки. Драконы забавлялись тем, что стремились спуститься к подножию горы раньше лавины. В любом случае, удавалось им это или нет, они радостно гудели от пережитых эмоций. С гор поменьше катались в человеческом виде, на санках или ледянках. Внимание правители привлекли двое мужчин. Они направлялись в нашу сторону. «Аглая, мне надо переговорить с караульными, жди меня здесь». «Вилс, могу я скатиться с горы?» Он с сомнением смотрел на меня, колебался. «Пожалуйста, пожалуйста, всего один разочек», — упрашивала я. «Хорошо, скатись». Он кликнул первого ближайшего к нам дракона и велел тому поднять меня на гору. Вилс не уточнил, на какую гору, и я оказалась на той, с которой катались чешуйчатые. «Так даже лучше!» — уселась я на ледянку. Они валялись тут в свободном доступе, пристроилась за двумя драконами и оттолкнулась. «Такой азарт! Такой восторг!» — драконы гудели, я кричала а вслед катилась снежная лавина. Драконы быстро оторвались от меня. Видимо, из-за них я сразу и не расслышала наползающего шквала. А когда парочка скрылась с моих глаз, обернулась на шум. «Мамочки, мне не уйти от этой лавы!» Попыталась помочь себе руками, но это были совершенно бесполезные действия. Снег с головой накрыл меня, закрутил снежный ком, Я не успевала ни думать, ни производить каких-то спасательных действий, меня вращало так, словно я белье в центрифуге. Вот, значит, как я умру, поглощенная снежной лавиной. Не умерла. Из смертельного круговорота выдернул белый дракон, Вилс. Висела в его лапах тряпочкой. Удивительно, но шнурок с теплячком с моей шеи не слетел, и я не мерзла, Но одежда, естественно, намокла. От сырости было очень некомфортно, болели все косточки. Вообще все-все болело. Тем не менее, несмотря на мое плачевное состояние, кое-что, а вернее, кое-кого заметила. Вот что значит связь со своим фамильяром. Я скорее почувствовала, чем увидела Мотю. Гиена бултыхалась в той самой лавине, которая смела меня — Она снова и снова выпрыгивала из снега, потом пропадала в нем с головой. В попытке привлечь внимание своего спасителя, стала трясти его за лапы, даже ущипнула. Вилс чертыхнулся, зыркнул тяжелым взглядом. Но сейчас меня было не напугать, я переживала за Мотю. Замахала усиленно руками в ту сторону, где моя фамильярка боролась за жизнь. Говорить после катания с горы я пока не могла, дракон понял. И увидел. Через пару секунд гиена болталась в драконьей пасти и вела со мной мысленный диалог. «Мотя, как ты там оказалась?» «Ощутила, что тебе нужна помощь, и переместилась в пространстве. Я чуть не прослезилась, но заметила, что морда у гиены подозрительно довольная. «Эй, ты впрямь спасать меня собиралась? Или хотела с горы скатиться?» «Одно другому не мешает», — заюлила пройдоха. То есть ты вовсе не боролась за жизнь, когда в снегу скакала, а развлекалась? Аглая, что ты прицепилась? Ну да, мне было весело, круто же. Отлично. Моя фамильярка не только обжора, но еще и адреналинщица. Ты сердишься? Не сержусь. Я безумно зла на тебя. А вот я тебе сейчас скажу кое-что, и ты перестанешь сердиться. И что же такого занимательного ты мне можешь сказать? «Пока вас с Вилсом не было, я с его тигром подружилась», — гордо сообщила Мотя. «И что? Он мне некоторые секреты своего хозяина приоткрыл», — сделала Мотька эффектную паузу. «Я больше не сижусь, говори. Вилсу маргон нравится, но он прогоняет мысли о ней, считает, что не имеет права желать невесту другого, а с Галией у него давняя и запутанная связь. Он ее любил когда-то, но сейчас был их острых чувств, где Канши точно не питает. «Надо же, тебе удалось такое узнать!» «Скажи, а как так получилось, что фамильяр Вилса выболтал тебе его секреты?» «Могу же я для кого-то быть неотразимой?» — довольно зажмурилась Гиена. Правитель приземлился на один из выступов во дворце протянул шею в открытую дверь какой-то комнаты и без всякой любезности кинул нас с мотькой на диван. Затем принял человеческий облик и шагнул внутрь. Ух, как он орал! Я же, повинуясь внезапному порыву, подскочила с дивана, обняла Вилса. Всё-таки он мне жизнь спас. Я не помешал. Такого просто не бывает. «Почему Дэймон оказался здесь?» «Именно в эту минуту!» «Совсем нет!» — неожиданно весело ответил Вилс черному дракону. «Аглая, что ты делаешь в долине ледников?» — требовательно спросил Деймон. «В гости зашла». «А почему платье мокрое?» «С горы каталась». «Аглая», — вмешался правитель белых драконов, «мой тигр отведет тебя в сушильню». «Высохнешь и отправляйся домой, я дам тебе провожатого». «Я сам Аглаю переправлю», — заявил Дэймон. Вилс с вопросительным интересом поглядел на черного дракона. Деймон предпочел сменить тему. «У нас сегодня был сильный прорыв», — сказал он, — «и урайна тоже. Перевертыши активизировались, как никогда за последнее время». «Аглая, вовремя ты принесла мне мыша», — достал Вилс мышонка из переноски. «Сегодня же отправлю на разведку». Дальше я не слушала, ушла сушиться. Деймон перенес нас с Моти в долину Зноя, минуя туннель. Я сидела не в клетке, а в корзине, перевязанной страховочным ремнем. Все два часа полета украдкой любовалась драконом. Какой размах крыльев! Один раз мне удалось дотронуться до черного крыла. Чешуя оказалась жесткой с зазубринами. «Дэймон?» — спросила я, когда он доставил меня прямо к салону. «Почему и ты, и Вилс? «Перевоплощаетесь в драконов почти мгновенно. Дракону-курьеру потребовалось гораздо больше времени». «Ему просто не хватает опыта. Больше практики и получится. У боевых драконов может не быть нескольких секунд на перевоплощение. В зависимости от ситуации мы должны изменяться без промедления», — разъяснил он. «Понятно. Спасибо, что перенес нас с Мотькой». Если бы не ты, мы бы, наверное, только из туннеля вышли после всех этих бесконечных проверок на постах. Необходимая мера в целях безопасности. И я понимаю. Взялась за калитку. Гиена уже давно перепрыгнула через добор и сидела на яблоне. А я все никак не могла сделать шаг. В присутствии Дэймона мне было хорошо и спокойно. В присутствии Дэймона внутри меня бушевала буря. Но что чувствует он? «Аглая», — позвал дракон. «Да? Тебе Виллс нравится?»